Ольга Лепницкая. Никитич. Тайна похотливого привидения. Читает Вячеслав Булавин. Пролог. Танька Милюхина весело шагала вдоль деревенского поля. Смеркалась. Солнце уже закатилось за горизонт, но небо еще оставалось серым, а воздух был приятно прохладным. Пахло свежей травой, влажной землей и дымком от костров. Где-то жгли старую листву. Весна в этом году была ранняя, снег давно уже сошел, почки на деревьях уже лопались, уступив место нежной зеленой листве. Хозяйки начали выставлять на крыльцо рассаду, а самые спорые даже парники засеяли. Кто-то уже и землю пробронил для посадки. Только Таньке обо всем этом думать не хотелось. Молодая, красивая, в легкой красной куртке и сапогах на босу ногу, она бодро вышагивала от речки. В своих мечтах Танька была, если не королевой красоты, то супермоделью уж точно, ну или хотя бы актрисой. Можно даже сериальной, хотя лучше, конечно, примой, чтобы «Оскара» или «Золотую пальмовую ветвь». А Танька бы стояла на сцене у микрофона, утирала бы слезы шелковым платочком и говорила бы что-то вроде «Иногда мне кажется, что меня недооценивают, но не сегодня». Так ей эти мечты понравились, что девчонка аж рассмеялась в голос, запрыгнула на крупный камень, отколовшийся от ворот старой церкви, раскинула руки, обернулась, словно на сцене. Вдруг в удалеке каркнула ворона. Танька резко обернулась, посмотрела на церковь. Разваленные, как развалины, темное заброшенное здание величественно вздымалось к небесам, пропарывая те острым шпилем. Церковь глядела на бренный мир темными глазницами выбитых окон. Облетевшая штукатурка обнажала широкие трещины на стенах, а купол жутковато блестел в последних отсветах солнца. Что-то зашебуршало в камнях. «Должно быть мышь?» «Фу, жуть какая!» — фыркнула Танька. Она себя представляла, конечно, артисткой романтического плана, никак не хоррора. Поежилась отвернулась, спрыгнула на землю и... Вдруг почувствовала сладковатый аромат. Вроде как карамелька, но явно с аптечным привкусом. Деревенская девчушка повела носом, вдохнула поглубже, принюхиваясь, оглянулась, всматриваясь в траву. Нет, ничего такого не цвело. И вообще тут ничего не цвело, только жабы вот прыгают. Прыг-скок. Прыг-скок. «Ох, какие же они смешные, эти жабы! Прыг-скок!» Танька сама не заметила, как захохотала в голос, до слез, до колик в животе. Реальность вокруг нее стала какой-то мягкой, мысленистой и расплывчатой. Танька и сама попробовала прыгнуть. Прыг-скок! Потеряла равновесие, присела, встала, неловко выпить попу, И тут она почувствовала, что кто-то легонько шлепнул ее пониже спины. «Ой!» — игриво хохотнула Танька. «Да чего же это все было смешно?» Она резко обернулась, чтобы посмотреть на этого шутника, и... Перед ней стояла расплывчатая, теряющая свои очертания темная тень. Она словно висела в воздухе, покачивалась, будто трепетала на ветру. Танька прищурилась, замерла. «Это же столб от ворот, да?» «Когда луна восходит, то, наверное, от него именно такая тень». «Когда луна восходит, а на небе луны еще не было». Все Танькино веселье моментально улетучилось, по телу пробежала волна холодного ужаса. Она широко распахнула глаза, только вот сфокусироваться никак не могла. Реальность упорно ускользала от нее». Но когда черная расплывчатая фигура подняла руку и потянулась вперёд, Танька абсолютно точно поняла, что тянутся не от неё, тянутся к ней. А! огласил всю деревню душераздирающий виск. Привидение!